Мышцы-ротаторы шеи. Положение сидя. Голова пациента пассивно поворачивается в противоположную от гипертонуса сторону до максимально возможного положения. Врач стоит позади больного, контролируя одной рукой пораженную мышцу и оказывая сопротивление ротации головы больного другой рукой. Он давит ладонью на лицо больного, расположив свою руку со стороны одноименного плеча больного. Изометрическая работа заключается в попытке поворота головы в исходное положение. Во время паузы увеличивается ротация вновь до упора, меняя наклон головы, можно подбирать наиболее эффективный режим работы пораженной мышцы. Для мышц нижнешейного отдела предпочтителен небольшой наклон головы вперед для верхних же мышц вертикальное положение. Релаксация мышц ротаторов шеи является эффективным средством лечения синдрома нижней косой мышцы головы. Страница 259. Передняя лестничная мышца, грудина ключично-сосцевидная мышца. Положение лежа на спине, с расположением головы вне кушетки. Голова поворачивается таким образом, чтобы пораженная мышца оказалась сверху. Врач одной рукой контролирует мышцы, На другой лежит голова пациента. Несколько опустив голову, создается исходное положение напряжения мышц, в том числе и передней лестничной, препятствующих опусканию головы. Затем больной как бы приподнимает голову, глубокий вдох. При этом напрягаются соответствующие, расположенные спереди, мышцы, включая переднюю лестничную. После изометрической работы голова снова пассивно опускается при поддержке рукой врача. Тем самым передние лестничные мышцы вновь растягивается. Роль внешнего сопротивления в данном варианте играет вес самой головы. Упраражнение можно проводить и сидя. При этом релаксация проводится аналогичным способом, только сопротивление оказывается рукой, которая давит на лицо спереди. По эффективности процедура зачастую превосходит навокаиновую инфильтрацию этой мышцы. Стойкая релаксация мышцы сохраняется в течение 24-36 часов. Страница 260. Плечи-лучевая мышца. Положение сидя. Локтевой сустав вытянутой руки больного устанавливается на подставленное колено врача. Максимально согнув и пронируя кисть больного, врач растягивает плечи-лучевую мышцу. Изометрическая работа разгибания и супинации кисти против усилия врача, который другой рукой контролирует состояние локального гипертоноса в мышце. Особое внимание следует уделять состоянию локтевого сустава. Он должен быть все время в разогнутом состоянии. Страница 261. На ней помещен рисунок «Пир плечи лучевой мышцы. Фаза изометрического напряжения. Фаза активного растяжения». Страница 262. Большая грудная мышца. Положение лежа на спине. Под плечевой сустав больного подкладывается подушечка. Его рука отводится в сторону назад, что создает исходное натяжение мышечного пласта. Меняя положение руки относительно корпуса больного, подбирают положение, в направлении которого в последующем будет совершаться работа пораженной мышцы. Она заключается в подъеме руки с легким противодействием. В паузе Усиление отведения плечевого сустава. При проведении этой процедуры может появиться болезненность в самом суставе из-за перегрузки суставных элементов. В таких случаях необходимо прервать процедуру или изменить направление движения. Страница 263. Подлопаточная мышца. Положение лежа на спине. Плечо отведено и согнуто в локтевом суставе. Кисть обращена кверху. Изометрическая работа проводится по подъему предплечья вокруг оси, совпадающей с продольной осью отведенного плеча. Сила давления на кисть должна быть минимальной. Можно использовать вес самой руки. Целесообразно проводить все упражнения с использованием дыхательных синергий. Напряжение мышц на вдохе и расслабление на выдохе. Повторить 7-9 раз. Страница 264. Здесь помещены два рисунка. Первый подлопаточные мышцы, второй пир подлопаточной мышцы сидя. Страница 265. Здесь помещены два рисунка. Первый. Пир подлопаточной мышцы лежа. Второй. Пир подлопаточной мышцы лежа. Вариант. Страница 266. Дельтовидная мышца. Положение сидя. В зависимости от локализации поражений в мышце, руке больного придается соответствующее положение. При патологии передней порции мышцы рука отводится в сторону и назад, задней в сторону и вперед, средней рука закладывается за спину. Изометрическая работа при первых двух положениях заключается в сопротивлении усилию, соответственно, вперед и назад. В случае локализации патологии в средних частях мышцы изометрическое усилие направлено против сопротивления, затем увеличивается объем закладывания руки за спину. Страница 267. Здесь помещены два рисунка: дельтовидная мышца, задняя и средней порции, и пир средней порции дельтовидной мышцы, фаза изометрического напряжения, фаза активного растяжения. Страница 268. Здесь помещены два рисунка. Первый. Пир дельтовидной мышцы, пир передней порции дельтовидной мышцы, пир задней порции дельтовидной мышцы. Второй. Надосная мышца. Страница 269. Надосная мышца. Релаксация мышцы происходит при релаксации трапеции видной мышцы. Модификация приема. Аналогично случаю локализации патологии в средней части дельтовидной мышцы. Подосная, также малая круглая мышца. Положение сидя. Первый вариант. Рука закладывается за спину. Изометрическая работа заключается в давлении на свою спину, затем пронация плеча. Врач смещает локоть пациента вперед. Зафиксировав это положение, больной повторяет упражнение. Второй вариант. Локоть прижат к туловищу предплечье согнуто и отведено наружу. Изометрическая работа совершается по преодолению супинации плеча. Страница 270. Здесь помещены два рисунка. Первый первый вариант пир подостной мышцы, фаза изометрического напряжения мышцы, фаза активного растяжения мышцы. Второй второй вариант пир подосной мышцы. Страница 271. Широчайшая, также круглая большая, мышца спины. Положение больного, лежа на спине. Рука больного максимально отводится и поднимается кверху. Изометрическая работа при руки и опускании ее вниз к кушетке. Пассивного растяжения очага поражения при релаксации широчайшей мышцы достигнуть не удается, поэтому процедура ограничивается повторением изометрической работы в положении максимального отведения и подъема плеча. Страница 272. Здесь помещены два рисунка. Первый, мышца спины И большая круглая мышца, вид спереди. Второй – пир широчайшей мышцы спины. Страница 273. Мышцы-ротаторы грудного отдела позвоночника. Положение лежа на спине. Для ротации позвоночника, соответственно, для мобилизации его мускулатуры, Применяется универсальный прием, заключающийся в образовании спиралевидной деформации. Для этого врач производит сгибание противоположной ноги в коленном суставе, ее носок упирается в подколенную ямку другой. Затем проводится пассивная ротация таза в сторону врача, то есть в сторону нижней ноги с помощью противоположной ноги. Вместе с тазом, естественно, ротируется каудальный отдел позвоночника. Поворот краниального отдела в противоположную сторону совершается давлением на противоположное плечо больного. Высоту излома спирали – Наиболее напряженный отдел можно регулировать избирательным увеличением флексии ее в краниальном или каудальном отделах. Так, для подъема высоты излома спирали усиливают флексию в каудальном отделе. Для смещения ее вниз необходимо увеличение флексии в краниальном отделе. Страница 274. Давление на согнутое колено больного можно проводить как своей рукой, так и коленом, освобождая руку для контроля проведения пир. Давление на плечо пациента можно выполнить как кистью, так и локтем. При давлении локтем пальцы кисти контролируют состояние позвоночника и мускулатуры. Страница 275. Изометрическая работа мышц ротаторов позвоночника заключается в противодействии скручиванию позвоночника, раскручивании. В период паузы, выдоха, увеличивается ротация позвоночника как в каудальном, так и в корниальном отделах. Следует строго контролировать постоянство высоты излома спирали, внося соответствующую поправку во время паузы. Особое внимание следует уделять дыханию больного. Вдох происходит в конце изометрического напряжения, при этом несколько раскручивается спираль. Выдох должен производиться в конце паузы, в момент фиксации нового положения позвоночника. Изометрическая работа происходит в момент задержки дыхания. Больным с патологией сердечно-сосудистой и дыхательной системы проведение этого приема противопоказано. Грушевидная мышца. Вариант 1 Положение лежа на спине. Ноге на пораженной стороне придается положение для выявления симптома Бонне-Бобровниковой. Страница 276. Здесь помещены два рисунка. Первый вариант изометрического напряжения мышцы на спине, фаза активного растяжения мышцы. Второй вариант – пир грушевидной мышцы, лежа на животе, фаза изометрического напряжения мышцы, фаза активного растяжения мышцы. Страница 277. Зафиксировав это положение, Врач оказывает сопротивление изометрическому напряжению, работе по наружной ротации, супинации бедра. Во время паузы усиливается внутренняя ротация, пронация бедра, затем процедура повторяется. Вариант второй: Положение на животе. Нога согнута в коленном суставе, бедро ротировано наружу. Изометрическая работа заключается в противодействии внутренней ротации. Во время паузы увеличивается наружная ротация бедра. Средняя ягодичная мышца. Положение лежа на спине. Нога на пораженной стороне максимально приводится и располагается над другой. Затем проводится изометрическая работа по отведению бедра. Пауза усиления приведения. Страница 278. Мышцы разгибатели спины. Положение лежа на спине. Ноги больного согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Руки скрещены на груди, ладони на плечевых суставах. Врач стоит сбоку, охватывает больного, сцепив пальцы рук, пропущенных через подколенную область с одной стороны и нижнешейную зону с другой. Изометрическая работа, разгибание туловища. Во время паузы длительностью не более 10 секунд затруднено дыхание, усиливается сгибание позвоночника, он фиксируется. Повторений не более трех. После отдыха в течение двух-трех минут процедуру можно повторить еще два раза. Это упражнение противопоказано. Больным даже с небольшими нарушениями деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Страница 279. Здесь помещены два рисунка. Первый. Мышцы разгибатели спины, ременные мышцы головы и шеи, многораздельные мышцы поясницы и грудного отдела позвоночника подвздошно-реберная и длинные мышцы. Второй. Пир мышц-разгибателей спины. Фаза изометрического напряжения. Фаза активного растяжения мышц. Страница 280. Мышцы-сгибатели позвоночника. Подвздошно-поясничная мышца. Вариант первый Положение лежа на животе. Врач, стоя сбоку и подставив кисть под коленный сустав больного, поднимает его ногу, разгибает в тазобедренном суставе до ощущения упора. Изометрическая работа заключается в давлении опускании ноги в направлении кушетки. Пауза Поднимание ноги до нового положения. Вариант второй. Положение на спине. Противоположная нога согнута в тазобедренном и коленном суставах, прижата к животу. На стороне релаксируемой мышцы вытянутая нога опускается под собственным весом с конца кушетки. Изометрическая работа. Напряжение мышцы на вдохе с последующим растяжением на выдохе под действием веса нижней конечности. Страница 281. Здесь помещены два рисунка. Первый вариант пир подвздошно поясничной мышцы, лежа на животе. Фаза изометрического напряжения. Фаза активного растяжения Второй вариант пир подвздошно-поясничной мышцы, лёжа на спине. Фаза изометрического напряжения мышцы. Фаза активного растяжения мышцы. Страница 282. Мышцы-сгибатели голени и шиокруальные задняя группа бедра. Положение лежа на спине. Ногу больного поднимают до упора, воспроизведение симптома лассега. Изометрическая работа, давление этой ногой вниз в направлении кушетки. Во время паузы увеличивает угол сгибания в тазобедренном суставе. Для облегчения труда Врачу рекомендуется подставить плечо под пятку поднятой ноги. Для увеличения угла сгибания в таком случае приходится пользоваться положением плеча по отношению к ноге. Страница 283. Здесь помещены два рисунка. Первый. Пир мышцы сгибателей голени и шеокруальной группы. Фаза изометрического напряжения мышц. Фаза активного растяжения мышц. Второй. Мышцы-сгибатели стопы. Задняя группа голени. Трехглавые мышцы голени. Икроножная мышца. Камбаловидная мышца. Вид сбоку. Страница 284. Сгибатели стопы. Трехглавая мышца голени. Задняя группа голени. Положение лежа на спине. Поднятая нога больного лежит на плече врача. Врач одной рукой контролирует положение мышц голени, а другой оказывает сопротивление сгибанию стопы. Изометрическая работа. Пауза увеличения тыльного сгибания стопы. Иногда бывает удобно сочетание одновременной релаксации трехглавы и ишиокруальных мышц. Для этого одновременно проводится работа по напряжению как мышц задней группы бедра, так и колени.